Слава вторая. Таран открыл интерфейс и принялся изучать карту подземелий, которую ИС давно перенес в цифровую схему. Он без труда нашел точку, обозначающую его. Самый короткий путь к бункеру – лежал через нижний тоннель, находившийся под ним. Но проблема была в том, что пришлось бы идти в непосредственной близости от разорённого убежища. И не факт, что поклонники не оставили там гарнизон, ведь трофеев они захватили немало, да ещё и мутанты могли шататься по опустевшим тоннелям. Второй путь шёл на уровень выше и проходил рядом с убежищем «Мальца». Там тоже была вероятность нарваться на противника, охраняющего подходы к своей базе. Оставалось решить, какой из путей выбрать, где пройти так, чтобы поиметь меньше проблем. Клим стянул окровавленный трофейный рюкзак и принялся копаться в содержимом. Он надеялся найти еду, напиться ему удалось, а вот есть хотелось нестерпимо. Несмотря на все свои уникальные способности – Организм требовал топлива. Добыча оказалась сомнительной. Не совсем каменные сухари из хлеба почти чёрного цвета, которые при укусе сломанными зубами причиняли ощутимую физическую боль. Копчёная очень солёная рыба, в которой костей было больше, чем мясо. Ну и финишем оказалась бутылка со спиртом, причём чистейшим нюхнул, который Клим едва не избавился от только что съеденного. Спирт – штука хорошая, но он бы предпочел обычную воду. Подметя за трофейную еду, Клим ощутил некое ощущение сытости. Несколько минут он сидел, закрыв глаза. Вокруг почти абсолютная тишина. Только где-то вдалеке за спиной капает вода. Захотелось пить. Но он отогнал мысли о холодной и чистой воде и, рывком поднявшись, пошел искать подъем на уровень выше, ведущий к берлоге мальца. Лестница нашлась там, где и должна была быть, в одном из боковых тупиковых тоннелей, рядом с которым был опозначен какой-то пустой склад. Клим ради интереса даже заглянул внутрь. Огромное помещение метров пятьдесят в длину, множество стеллажей совершенно пустых. Похоже, на них никогда ничего не лежало. Родина подготовила помещение, но так и не завезла то, что должно тут храниться. Вообще, эти все тоннели вызывали у Клима кучу вопросов. Их организация, расположение были абсолютно нелогичными. Например, зачем этот склад? Ведь по логике он должен находиться рядом с каким-нибудь бункером, а он расположен черт знает где. Почти в сорока минутах от ближайшего убежища отсутствует возможность попасть сюда быстро, охранять, обслуживать. Поломав минуту мозг над этим риторическим вопросом, Клим направился к лестнице. Пять минут, и он уже на ярус выше. Один узкий боковой сверток, и вот центральная магистраль, ведущая к логову мальца. На то, чтобы пройти километр... Ушло довольно много времени, и то только потому, что Клим фактически крался, прислушиваясь к каждому шороху. Дважды он сталкивался с крысами. Как не хотелось ему пройти тихо, не вышло. Первая стая была внушительной. Она вынеслась на него из пролома в стене. Обычные здоровые крысы без всяких сверхспособностей. И если бы он не расслышал писк, всё могло закончиться плохо. Возможности использовать подкожную броню у него не было, так что сейчас приходилось рассчитывать только на свои силы. Большинство противников полегло еще на старте и до тушки тарана добралась всего одна. Именно в этот момент магазин автомата опустел. Пистолет оказался не слишком удобным, массивный, он был просто не приспособлен для быстрого извлечения из кобуры. Пришлось разбираться с тварью в рукопашную. Кинжал, которым поклонник убил ту несчастную пленницу, оказался кстати. Лезвие встретила тварь в полете. Она метила в горло, но скорости не хватило. Взмах руки, и на пол к ногам упали две не совсем равные половинки. Николаев поджал губы и одобрительно качнул головой. Отличный клинок. Тяжелый, широкий, обоюдоострый. Лезвие почти 20 сантиметров, он напоминал эсэсовский кинжал, не хватало только гравировки, всё для Германии. Как и прочее оружие поклонников, чёрная сталь была явно не совсем продуктом рук человеческих, скорее всего сплав технологий. Уж больно легко перерубалась лезвием толстая и прочная шкура крысы, да и когда лысый пришпилил к столешнице женщину, Клим оценил великолепную проникающую способность. Таран резким взмахом руки стряхнул капли крови с лезвия и уже начисто вытер его полой куртки. Но этого уже было не нужно. Кровь на лезвии не держалась. Перезарядив автомат, Клим продолжил свой путь. Вторая стычка закончилась для трех крыс так же плачевно. Они устроили засаду, на каких-то трубах, и лейтенант засёк их раньше, чем они могли атаковать его. Сбил двоих одиночными выстрелами, он несколько секунд выцеливал удирающую последнюю, но стрелять не стал. До свёртка к убежищу мальца Клим добрался спустя час. Ещё метров за триста он ощутил тяжёлый запах мертвечины и с на разблокировал обоняние. и теперь тяжелый сладковатый запах смерти забивал ноздри, вызывая рвотный рефлекс. Приблизившись, Клим смог разглядеть тела. Их было пять. Два принадлежали мутантам, их крысы проигнорировали. Серьезные твари, родственнички, сестренки, мальца, теневики. А вот над людьми крысы хорошо поработали. Остались костяки со шметками гниющего мяса. Людей опознать было нереально, но, похожи все мужчины. Таран медленно шаг за шагом добрался до свертка и заглянул за поворот. Лазов в завале больше не было. На этот раз завал был капитальным. Можно было больше не мечтать пройти этой дорогой. И сейчас Николаев был счастлив, что не сунулся в гараж, а пошел в обход. Там, рядом с обломками... валялось еще три трупа, над одним из которых трудилась парочка крыс. Эти уцелели лучше, и лейтенант без труда опознал в них поклонников. Правда, вот оружия нигде видно не было. Похоже, трофейная команда «Лысых» после окончания боя тут побывала и подобрала арсенал. Стрелять Николаев не стал. Тихо, на цыпочках, переступая через останки, он двинулся дальше к бункеру. Вот только уйти ему не дали. В глубине тоннеля шевельнулся сгусток тьмы. Он устроился на трубах, и если бы не это движение и не ночное зрение, исправно жрущее остатки нанитов, Клим бы и не заметил его. Ствол автомата медленно пошел вверх. Палец лег на спуск, но теневик решил, что он подыхать не желает. Сгусток тьмы скользнул вниз. Изжавшись, словно пружина, просто на неимоверной скорости рванул на человека. Три пули ушли в молоко. Неверное упреждение. Клим просто не успевал за стремительным мутантом, который с легкостью, ломая траекторию, стремительными прыжками несся на него. Он отталкивался от стен, взмывал к потолку. 30 метров, что их разделяли, он преодолел буквально за секунду. иэс «Yes заорал мысленно Николаев, отшатнувшись и падая на бок, уворачиваясь от когтистой лапы, которая мелькнула буквально в сантиметре от лица. Клим почувствовал, как теряет контроль над телом. То само по себе перекатилось и стремительно поднялось. иэс тратя бесценные наниты, активировал умение «Последний шанс». На то место, где еще мгновение назад валялось тело тарана, Опустилась задняя лапа. Когти вонзились в бетонный пол, а автомат в руке лейтенанта слегка дрогнул, причем имплант даже не удосужился поднять ствол. Тот так и смотрел почти в землю. Но расчет искусственного интеллекта был верен. Пуля ударила по голени теневика, отрывая ступню. Тварь потеряла опору и стала заваливаться на поврежденную конечность. Но, несмотря на рану, продолжала бой. Из неимоверной позиции она махнула когтистой лапой, пытаясь достать Клима, но неуловимое движение рук, которые ему не подчинялись, и ствол отбивает ее в сторону, одновременно выводя на траекторию стрельбы. Первая пуля бьет тварь в бедро, вторая мгновением позже разваливает грудную клетку – Даже этот мощный автомат не смог прострелить тварь насквозь, но и того, что сделано было достаточно. Таран снова ощутил свои руки, а в полуметре на бетонном полу бился умирающий теневик. «Остатки нанитов 0,43%, – доложил ИС. «Ты великолепен!» – делая выстрел в голову и снося половину черепа, похвалил напарника Клим. «Отличное умение, только как-то неприятно, когда твоим телом управляет кто-то другой». «Наверное», – согласился ИС, – «хорошо ты еще сопротивляться не стал, а позволил мне действовать свободно, иначе результат мог быть гораздо плачевней, ухудшилась бы скорость реакции, да и расход на нитов увеличился бы». «Жалко, инъектора нет. Матерый теневик. Из его ликвора можно было бы сделать парочку регенераторов». Клим озадаченно уставился на тело у своих ног. «Нет, не упереть ему сто-килограммового монстра. Даже если он сейчас отрубит твари руки и ноги, все равно не справится». Махнув рукой, он тронулся дальше. Прямо у свертка к затопленному бункеру Нашлись еще два трупа, судя по рваной окровавленной одежде, женщины. Рядом с ними тело мутанта, хамелеон с таблеткой на виске. Похоже, он догнал основную группу, а может, поджидал их тут. Продрявили зверушку на совесть. Одна лапа оторвана, вторая висит на лоскуте шкуры. Две раны в животе, одна в груди. Видно, стреляли неприцельно, в панике. Клим тронулся дальше. Несмотря на то, что над трупами поработали хозяева местных подземелий крысы, он ушел довольный. Ни одно из тел не принадлежало Карине. Еще приближаясь и переворачивая тела, заглядывая в лица, он боялся увидеть мутные безжизненные глаза плети или ее фактурный нос, который придавал ей хищное выражение, но совершенно ее не портя. Он уходил с легким сердцем, и в голове металось только одно – не она. И это придавало ему сил. Она жива и ждет его. Затопленный бункер, ничего не поменялось. Воды по колено, только стеллаж, сооруженный Ярославом, по которому забирались наверх, когда тащили полуживого Петровича, был оттащен далеко в сторону, а решетка воздуховода прикрыта. «Молодцы!» – вслух произнес Клим. Если и шла за ними погоня, то она не сразу должна была догадаться, куда делись сбежавшие пленники и их спасители. И судя по тому, что всё осталось как при бегстве, погоня, если и проследила маршрут до этого бункера, то не смогла понять, как они ушли. Клим слегка озадачился, прикидывая, как ему туда влезть. «Высота приличная». Допрыгнуть можно, но мешала закрытая решетка, да и прыжок такой сожрет прилично нанитов, а у него их нет, не сдохнуть бы. Клим направился к стеллажам. Оба были скручены для устойчивости. Пришлось повозиться, нащупывая под водой проволоку и разматывая жесткую стяжку. Один стеллаж, конечно, не такой устойчивый, как два, но с ним и обращаться легче. Десять минут. И вот дорога готова. Взобравшись по шатающейся конструкции, он стволом автомата аккуратно отвёл прикрытую решётку. Обошлось без сюрпризов, никаких гранат или ловушек. Хотя, наверное, он неправильно мыслит. Любой сюрприз указал бы противнику верную дорогу, а так решётка и решётка. Да и некогда им было устраивать ловушки, поддакнул ИС, подслушав мысли Тарана. Глим запихнул в вентиляционное отверстие рюкзак, а затем довольно легко запрыгнул внутрь. Последним движением он опрокинул стеллаж, причем оттолкнулся так сильно, что тот отлетел почти на два метра. Прикрыв решетку, он пополз вперед. Пара минут, и вот он уже возле другой решетки, ведущей в маленький коридор. Там обнаружилось еще одно тело. Женщина лет сорока, Она сидела, прислонившись спиной к заваренной двери, руки зажимали развороченный живот. Прямо поверх рваной одежды были намотаны окровавленные тряпки. Похоже, она тоже пострадала в стычке с хамелеоном и умерла здесь, или с той стороны, но ее не бросили, дабы не наводить противника на маршрут бегства. Глаза ее были закрыты, на лице отпечаталась боль, умирала она тяжело. Клим выскользнул за плотно закрытую дверь. Спуск превратился в монотонный процесс. Лестница за лестницей, площадка, краткий отдых. На последнем пролете, глянув вниз, Клим заметил на камнях еще одно тело. Спустившись, он осмотрел погибшую, Женщина в годах лежит лицом вниз, похоже, разбилась, не справилась со спуском или оступилась с площадки. На то, чтобы убрать труп, у его соратников либо не было сил, либо не догадались. Пришлось ему отволочь покойницу в темный угол, чтобы хотя бы в глаза не бросалась. Он несколько минут сидел отдыхая. Сейчас Ес берег Нанитов, и Николаев жил только на собственных ресурсах. «Слушай, Таран», – неожиданно начал разговор имплант, – «вот припрешься ты сейчас туда, постучишься, может быть, тебе даже откроют, а дальше что?» «Не понял», – озадачился лейтенант, – «в смысле что? Лягу в саркофаг, закинусь на нитами, а дальше будем разбираться с остальным, как жить, где жить, а главное, зачем жить?» «Отличный план», – саркастично заметил И.С., Только ты кое-что забыл. Николаев задумчиво потер подбородок и случайно наткнулся на шрам. Чужой шрам. У него точно не было такого толстого и уродливого. Зато он был у покойника, которого убил и раздел. Твою ж мать! Выругался Клим громко и вслух. У меня же рожа чужая. И нанитов на возврат родной тоже нет. Дошло? с усмешкой заметил собеседник, поздравляю, и если тебя не шлепнут на пороге, то как ты убедишь всех, что ты именно Клим Николаев, а не хитроумная придумка киберов? Я знаю много такого, чего кроме Каринки и Ярика никто не знает, даже Петрович. Аргумент, согласился ИС, а вот тебе контраргумент, там наверху, «Вы воюете с расой разумных кибермашин, которая превосходит человечество в технологиях лет на сто или двести. Как ты думаешь, они умеют получать информацию из пленников?» «Сволочь ты, ИС», задумчиво произнес Николаев, не хотя признавая правоту импланта. «Точно, так что на твоем месте я бы хорошенько подумал, что ты будешь говорить в случае, если дверь откроется». Клим поднялся и медленно пошел к тоннелю, и ему действительно надо было все обдумать. Неспеша он дошел до решетки, перегораживающей тоннель. На путь, который должен был занять не больше 20 минут, ушел почти час, и если до этого у него было только одно желание дойти, то теперь он пытался решить задачку «как бы уцелеть». решетка стояла на своем месте выжившие позаботились о безопасности и если бы тут прошел противник то ее бы снесли на хрен а значит в бункере свои вот только для него сейчас свои так же опасны как и чужие дверь была закрыта что ж этого следовало ожидать с ради интереса а если бы были на ниты ты смог бы открыть ее с этой стороны как ты поступил с замком в управлении не вопрос тащи автоген с издевкой отозвался имплант ты не сравнивай ту китайскую железку с ключом в замке и здоровенный поворотный механизм который штри толщиной в руку в стену загоняет я так понимаю идеи у тебя как попасть внутрь нет никаких если только конечно за дверью нет поста и они не услышат моего стука. А может проще? Уже сейчас я могу спокойно контролировать весь бункер. Что тебе мешает поговорить через систему оповещения с теми, кто внутри? Блин, как я сразу не догадался. Давай, подключайся. Устал, наверное. Дурак, наверное, хохотнул Эс. Можешь говорить? Карина, Ярослав. «Если вы меня слышите, это Клим. Стою в подземелье за дверью, жду, когда пустят домой. Если же вы не выжили, Петрович, жду, когда ты откроешь дверь». «Хорошо», – сказал Йомко. «А теперь быстро думай, как ты будешь доказывать, что лысый поклонник за дверью Клим Николаев». «По обстоятельствам. Ну, сдохну так сдохну». «Не пойдет». Неожиданно жёстко произнёс ИЭС. «Если начнётся замес, я всех положу. Я не желаю умирать!» «Мы так и так умрём, ведь нанитов почти не осталось. Сколько там?» Клим открыл интерфейс и кинул взгляд на цифру. Вроде никакой активности он не проявлял, но за время пути цифра уменьшилась вдвое. «Ноль двадцать один!» Так что если Ярик или Крина решат меня грохнуть, запрещаю любые действия, пусть уж лучше так. Хорошо, согласился ИЭС, директива принята. Четкий слух Клима уловил за дверью шаги, множество людей спешили по коридору. Поворотное колесо повернулось, толстые штри убрались внутрь, и дверь слегка вздрогнула. Карина не сразу поняла, что ее куда-то уводят. Боль потери вогнала девушку в совершеннейшую апатию. Ярик был рядом, закинул на плечо трофейный пулемет и, придерживая сестру за локоть, помогал ей спуститься в подвал. Плеть была не в состоянии даже думать, не то что воевать. Она ревела, тихо всхлипывая, слезы катились по грязному лицу, заплетающиеся ноги промахивались по ступеням И если бы брат не поддерживал ее, она бы наверняка загремела вниз, сбив подруги женщин, которые едва шли. Она послушно замерла, когда уткнулась в спину растерянных людей впереди. Только у нее и у Ярика были ночники и фонари. Остальные слепо шарили руками в темноте. «Всем внимание!» – крикнул Чек, не выпуская локоть сестры. «Сейчас мы пойдем вперед! Кот и Москва прикрывают наш тыл!» «Двигаемся быстро, у нас слишком маленькая фора, всем понятно?» «Понятно», – раздалось в ответ слитное гудение. «Карин», – Ярик повернулся к ней, – «мне тоже жалко Клима, но он бы не одобрил, соберись, ты нужна мне, я один не проведу их». Плеть таращилась на него, не понимая, что он хочет, мысли в голове с трудом ворочались. Поэтому жесткая, сильная пощечина, которая обожгла ей щеку, была настолько неожиданной, что девушка тряхнула головой и с вызовом уставилась на брата. Тот сроду ее не бил. Это был первый раз. «Что ты от меня хочешь?» – неожиданно зло спросила она. «Нужно вести людей!» – отчеканил он. «Я поняла!» – встряхнувшись, произнесла Карина – вытащила из кармана платок и попыталась вытереть заплаканное, опухшее от слез лицо. Кое-как, приведя себя в порядок, плеть перехватила автомат и, обойдя людей, уронила на глаза прибор ночного видения. Мир стал зеленоватым с примесью черного. Потом, чертыкнувшись, она поняла, что фонарь нельзя использовать с ночником, она-то видит, а остальные нет». так что, подняв прибор, зажгла фонарь и повела всех к спуску. Карина слышала, как шаркают за спиной множество ног, но не оборачивалась. А вот и лестница. Вниз всё же легче, чем вверх, и девушка довольно быстро спустилась. Пару раз она оступилась, нога промахивалась мимо ступеньки, высота-то была приличной. Вот, наконец, маленькая площадка, на которой можно отдохнуть. Души раздирающий крик раздался сверху, а спустя секунду прилетело тело. Это был мужчина, один из немногих уцелевших, вроде бы техник. Ударившись о перила и едва их не проломив, он скользнул дальше, но уже беззвучно. Девушка молча отвела глаза от внушительной вмятины на поручне. Это наверняка не последний погибший. Она даже не представляла, скольким удалось спастись. Её неплохо приложило самым краем парализующей волны, а потом была гибель Клима и разваливающийся на куски дом, так что она просто не видела, сколько народу прошло мимо. Но человек двадцать, наверное, точно есть. Двадцать из сотни... Она помнила, как пули рвали тела бегущих. На нее даже плеснуло кровью, когда попали в женщину, которая оказалась в двух шагах от нее. Она видела разочарование на несвежем, грязном, измученном лице. Разочарование в том, что она не успела добежать. Потихоньку народу на этой маленькой площадке прибавлялось. Становилось тесно. Дальнейший спуск прошел без неожиданностей. Труп неудавшегося скалолаза оттащили в сторону. Пройдя чуть дальше по коридору, добрались до завала. «Тут есть проход», – освещая лаз фонариком, произнесла Карина. «Сейчас по очереди плюхаемся на брюхо и ползем за мной. Потом собираемся возле завала и ждем команды продолжить движение». Люди, сбившиеся в кучу, загудили, выражая согласие. «Минута, и вот она уже на той стороне». Оставив фонарь так, чтобы он освещал нас, но не слепил, Карина дошла до центрального тоннеля, прислушиваясь к происходящему вокруг. Свет остался позади, и она воспользовалась ночником. Было пусто и тихо. Ничего на нее не бросалось, никто не стрелял. Идиллия, блин! Она подняла прибор в исходное положение и вернулась к остальным. «Сколько там ещё народу?» – спросила она у тех, кто уже выбрался. «А чёрт его знает!» – отозлась одна из женщин. «Плеть? Анька, ты, что ли? Я подруга!» «А Гоша?» – уже зная ответ, спросила Карина. «Игорёша погиб. Она сразу же как-то осунулась и пострела. До последнего детский сад защищал. Мутанты всех сожрали. Я своими глазами видела. Ты куда нас ведёшь-то?» «Увидишь, но там хорошо. Я видела тебя у Люка в подземелье, как Ярик тебя вел, ты едва стоять могла. Потеряла ж только во. «Потеряла», – нехотя произнесла Карина и, почувствовав, что глаза снова наполняются слезами, резко отвернулась. Анна прикусила язык, поняла, что разбередила свежую, незажившую, кровоточащую рану, За дни плена и безысходности она уже смирилась с потерей мужа, а Каринке это еще только предстоит. Сделав шаг, она обняла подругу и развернула к себе. Та тихо всхлипывала и что-то шептала, уткнувшись в плечо. Неожиданно с той стороны завала кто-то закричал, и люди стали появляться гораздо быстрее. «Поклонники!» С трудом выговорил профессор, щуплый мужик в очках, стремительно вылезая из лаза. Занимался он изучением трофеев врагов, если, конечно, они были. Именно он сумел сделать для главного сопротивленца ту плазменную пушку. Карина в успокоилась и, растолкав людей, приблизилась к дыре. «Много там народу?» – спросила девушка у профессора. «Четверо», – отозвался тот. «Ина Марковна, твой брат, кот и Москва». Женский крик раздался с той стороны завала. Он был резким, переходящим в долгий стон. Не прошло и двух секунд, как под завалом зашуршала земля, и наружу выбрался кот, который выволок за собой тело. Сердце Крины сжалось от дурного предчувствия. Она только что потеряла клима, и если погибнет Ярик, это конец. Незачем дальше жить. «Помогайте!» – рыча приказал кот. И тут же несколько человек встав на колени, потащили раненого. Карина незаметно выдохнула. Со жгутом на обрубке правой ноги, закусив губы до крови, из лаза появился Москва. Бывший мент был плох. Под градом катился по высокому лбу. Он сжимал в руках трофейный пулемет. Тут же отпихнул его в сторону и принялся менять магазин на своем автомате. «Чек где?» – закричала Карина. «Спокойно, плеть!» – с трудом процедил Москва. «Лезет он! А вот Марковну все!» В грудак прилетело, разворотило жутко. Простонало пару секунд и отмучилась, только глаза закрыли. И точно, из лаза выбрался Ярик, таща не только свой автомат, но и второй пулемет. «Оба пустые!» – с тоской произнес он. «Но я не брошу. Хорошие пушки выручили нас сильно!» Он поправил рюкзак с инопланетными трофеями, которые достались им такой высокой ценой. «Уходим. Их там человек двадцать, а ещё мутанты. Они скоро будут здесь. Думаю, и другие подойдут. У нас времени почти нет. Каринка, ты в головняке. Мирняк тащит Москву, а мы с котом прикроем». «Идите», – раздался снизу голос бывшего мента. «Я своё отвоевал. Я тут посижу. Прикрою вас». «Фигни не неси!» – завёлся Чек. «Активируем инопланетное оборудование. Сварганим тебе ногу, будет не хуже настоящий. Зуб даю!» «Нет, Ярик, тут моя дорожка закончится!» Стирая пот лба отозвался раненый. «Я ещё немножко постреляю, поквитаюсь за ребят, вам времени отыграю. А теперь не спорь, валин нахрен, только помогите до перекрёстка доползти!» Там я сразу несколько направлений держать смогу. И еще нацарапайте на стене где-нибудь потом, если будет возможность. Шабалов Максим, капитан полиции, позывной Москва. Обещаю, брат. Присаживаясь рядом и слегка стукнув раненого лбом в лоб, заявил кот. Все увидят. Весь город знать будет. Жаль, что только мало нас осталось, а киберы не оценят. Время. Прошипел Москва, глядя, как Карина уводит людей. «Поднимите меня и пошли. Тут до тоннеля всего метров семь. Хорошо, что лаз справа не смогут меня на прострел взять. Им лезть придется». Чек и Кот аккуратно перенесли раненого на пяток метров и прислонили спиной к стене. Тот благодарно кивнул и поудобнее устроился с автоматом, беря на прицел завал. «Все, черти, прощайте!» Не поминайте лихом, валите давайте. Прощай. В один голос ответили Ярик и Володя, после чего быстро пошли по тоннелю, догоняя ушедшую метров на сто группу. Когда они почти достигли поворота на затопленный бункер, за спиной раздался мощный взрыв, который прокатился по всем переходам, а затем все стихло. Это что было? озадачился Чек. Гранат у него не было. Не попадались нам они? А мне почем знать, но если это его рванули, значит погоня скоро будет здесь. Серую тень мужчины проморгали. В тускло освещенном ручными фонарями тоннеле хамелеон возник словно из ниоткуда прямо среди толпы беженцев. Женщины рванули назад или вперёд, закрывая мутанта от стрелков, а тот одним движением разорвал грудь одной и распорол бедро другой. Третья попыталась увернуться, но сноровки не хватило, и острые когти ударили её снизу вверх в живот. Больше мутант ничего натворить не успел. С головы колонны ударил автомат Карины, и когда сектор для чека и кота очистился, тварь уже билась в агонии. «Эти две наглухо», – склонившись над погибшими, произнёс Чек. «А вот эта жива!» «Перевязываем и берём с собой», – решительно заявила Карина. «Дотащим до бункера, может, выживет». Мужчины переглянулись, но спорить не стали. Грубо перебинтовав пострадавшую, используя вместо бинтов обрывки одежды погибших, они передали её женщинам, которые неумело поволокли раненую следом за остальными. Чек повернулся в сторону, откуда должен был появиться противник, но там было тихо. Неужели в Москве удалось задержать поклонников с их ручными зверушками так надолго? Так и шли, менялись носильщики раненые, но больше ничего интересного, только дважды плеть стреляла в крыс, которые благоразумно держались в своих темных отнорках. Затопленный бункер встретил их тишиной и водой по пояс. Карабкаться по стеллажам к вентиляции было тяжело, но все старались как можно быстрее пройти этот путь, который стопроцентно отрежет их от преследователей. Даша, так звали раненой, умерла, когда ее с огромным трудом удалось затащить в вентиляционный короб. На это ушло почти 10 минут. Но бросать её не стали, Спустили в закрытый отсек, нельзя было давать поклонникам даже малейшего намека на маршрут, по которому уходили беглецы. И если основной путь был надежно замаскирован, так просто не ворваться, то новый проход, проложенный электрокрысами, был слабым звеном в обороне бункера. «Да где же чек с котом?» – теряя терпение, произнесла в пустоту Карина. «Тут мы...» Раздался голос Ярика из вентиляции. Заметали следы. Нужно было спаренные стеллажи оттащить в сторону, иначе это как стрелка с неоновым указателем для поклонников. Вам туда. Потом карабкались, не так уж это и просто, сырые с ног до головы. «А у вас что?» Спрыгивая вниз, поинтересовался кот. Дашка умерла. Устало мотнул головой в сторону тела у стены, как-то равнодушно произнесла Аня. Хрипела, хрипела, а потом померла. Пошлите вперед, далеко еще? Недалеко, покачал головой Чек, но долго. Легкой дороги не ждите, впереди очередной спуск. Монотонный спуск, лестница за лестницей, площадка за площадкой. Теперь уже не торопились, понятно, что погоня отстала, и сомнительно, что поклонники смогут разыскать беглецов. Прошло почти два часа, прежде чем Карина добралась до бетонного пола. Она шла первой, ей же пришлось закрыть глаза еще одной неудачницы. Вроде бы ее звали Наташей, а может и не так, но девушку не интересовало это. Апатия вернулась, отсутствие угрозы расслабило, в голову снова полезли плохие мысли – Несколько раз нога соскальзывала с перекладины, один раз плеть даже сорвалась, руки отказывались подчиняться. Спасло то, что падать оказалось всего метра полтора. Карина уселась прямо на пол и, поджав колени к груди, заплакала. Ее не трогали, никому кроме брата и Анны не было до нее дела. У каждого выжившего собственное горе, и чужое было совершенно не нужно. Анна же еще не закончила спуск. Она шла почти в самом конце вместе с котом и чеком. К тому моменту, когда все собрались вместе, Карина уже настолько ушла в себя, что даже не понимала, где находится. Она видела не тьму, а комнату генерала Ломова. Ощущала под собой не холодный пол, а жесткий ортопедический матрас. Не слышала она людей. Рядом с ней сидел Клим. В одной руке он держал планшет, в котором обнаружилась неплохая библиотека, а второй обнимал ее обнаженные плечи. «Ушла в себя, вернется нескоро», – поднимаясь, констатировала Анна. Уже минут пять женщина, которая была старше Крины на четыре года и дважды даже замужем побывала, пыталась привести подругу в чувство, но все было зря. Плеть не реагировала ни на слова, ни на прикосновения. Она была в каком-то трансе. «Ну и что делать?» – озадачился Чек. «Ярик, ну что ты дурацкие вопросы задаешь?» – не выдержал здоровенный кот. «Забирай у меня пулемет, а я ее понесу. Сомневаюсь, что она сможет идти. Неужели она так его любила?» Чек пожал плечами. «Не знаю». Можно ли это назвать любовью, но ее тянуло к нему как магнитом. Он был хорошим человеком и очень необычным. Поверь, нам будет его очень не хватать. Он стянул с плеча сестры автомат, потом забрал пулемет кота, который с помощью обрезка веревки сделал для него ремень. Конечно, стрелять с ним было нельзя, зато можно тащить. Поняв, что два пулемета и два автомата ему не упереть, Он посмотрел на беженцев. Мужчин всего двое. Тщедушный профессор и хороший технарь Тимур. Мужик лет тридцати пяти. Трус редкостный, но руки золотые. «Тимур, понесешь ствол!» Тот кивнул и забрал у чека тяжелую машинку. Кот, который в миру был Володей Кошкиным, поднатужился и поднял Карину на руки. «Давай только поторопимся!» – попросил он. «Я не в лучшей форме!» Чек кивнул. «Привал закончен», – громко и четко приказал он. «Если будем бодро шевелить ногами, через час окажемся на месте, а то и меньше. Там вас ждет вода и еда. Вы сможете отдохнуть, а потом мы вместе решим, как жить дальше. Вперед!» Люди, приободрённые такой речью, поднимались и медленно шли за Ярославом, который теперь занял место сестры во главе колонны. Проблемным на этом участке было только одно место – там, где нашли обгрызенные мутантами труп спутника Графа. У обитателей бункера так и не хватило времени, чтобы проверить этот тоннель, но всё прошло хорошо. Чек прикрывал, пока остальные топали к решетке. Он бросил озадаченный взгляд на сестру, та так и не пришла в себя, но шла самостоятельно. В один момент она вдруг слезла с рук кота и пошла рядом. Вот только осмысленности в ее взгляде не прибавилось. Шла, словно спала на ходу, уставилась в одну точку и механически передвигала ноги. Несколько раз поскальзывалась на плесени, но бдительный кот успевал ее подхватить. И вот, наконец, массивная дверь, которую они вешали вместе с климом. Условный стук, запорные штри входят внутрь, и на них уставилась дула автомата. Бывший главный безопасник убежища был верен себе. Он выглядел гораздо лучше, хоть и ходил с трудом. Неподалеку от двери стоял стул, валялся матрас и пара банок тушенки. Шлык ждал их возвращения. Он пропускал внутрь по одному, светя фонарем в глаза, и только после этого человек переступал порог. Всё это время в пузо проверяемого был уперт пистолет. «Где Клим?» – спросил он сурово, когда чек переступил порог, ведя под руку Карину. Ярик только покачал головой, а плеть, услышав, имя дернуло щекой, словно судорога прошла. «Плохо это!» качая головой, произнёс бывший капитан Росгвардии. Он привык к гибели бойцов, но эта потеря сильно ударила по боеспособности их непонятной команды. «Плохо», – ещё раз повторил Шлык. «Таран был нашим самым главным активом, но сделанного не воротишь. Что там вообще произошло? Где остальные?» «Больше никто не выбрался. Сначала давай с людьми разберемся, а потом я все расскажу». «А за спиной у тебя что?» – поинтересовался Петрович. «Подарок от инопланетян Клим отдал перед самым концом. Сказал, что башкой отвечаю, только вот не перед кем больше отвечать». «Карин, ты меня слышишь?» – позвал Шлык. «Не старайся». Бросив на сестру тревожный взгляд, остановил Ярик безопасника. Она то ли в шоке, то ли головой поехала после гибели Николаева. Сначала вроде собралась, помогала народ вести, а как лесенки прошли, словно отключилась. Вроде слышит, механически ногами двигает, но точно не здесь. Шепчет что-то, разговаривает, едва губами шевеля. Непонятно, правда, ничего, но несложно догадаться, кто ее собеседник. «М-да, зашибись, сходили!» – сплюнул Петрович и закрыл дверь. «Пошли, отведем людей на гостевой уровень, надо их в порядок привести. Все в лифт не влезут, придется поработать лифтерами. Из мужиков что, больше никто не спасся? Я хотя бы на пять бойцов рассчитывал!» «Москва выжил, но при отходе лишился ноги и остался прикрывать. Нет его больше. Слушай, а хорошие новости у тебя есть?» Чек покачал головой. «Нет у меня хороших новостей. Кое-что приобрели, но больше потеряли». Карина лежала и смотрела в одну точку. Вот уже несколько дней она не вставала с кровати, она не ела, поднос с едой так и стоял на тумбочке. Чек поил ее силой. В голове все перемешалось. Она лежала в комнате генерала, которую в последние два дня они делили с Климом. Плеть видела его, слышала его голос, мысленно разговаривала с ним. Причем где-то на задворках сознание знало, что он погиб. Это галлюцинация, она просто сходит с ума. Но она не хотела, чтобы Клим в ее голове исчез. Плевать, что будет дальше, плевать на борьбу и бункер, просто всё в один миг перестало быть важным. Оказалось, что всё, что что-то значило в погибающем мире, умещалось в теле одного человека, и вот теперь его нет. Так шли дни, она всё больше погружалась в мир иллюзий, она не замечала, что Анна у её постели организовала постоянное дежурство, что ее заставляют есть. Все это было сном из другой реальности. И тут Карина услышала голос. Он пришел откуда-то издалека, сверху. Этот голос принадлежал Климу. И если в последние дни она слышала его только в своей голове, то сейчас она была уверена, что он абсолютно реален.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 Анна, которая стала добровольной сиделкой, подняла голову и озадачно уставилась на неожиданно оклемавшуюся подругу. Карина была уже на ногах. За эти дни она сильно ослабла. Стоило ей встать, как ее тут же повело в сторону. Но это было неважно. «Клим!» – что есть мочи закричала она на весь этаж и, шатаясь, побрела к двери.